Глава 14. Если бы мысли имели плотность, то голова Флоренция Листратова к вечеру среды превратилась бы в вяз или даже дуб. Еще вернее, раскололась бы на несколько частей. Всю предшествующую ночь он пребывал во власти удивительных фантасмагорических видений. Сначала Михаил Афанасьевич становился родичем Лихоцкого, их черты претерпевали метаморфозы будто проминалась под руками податливая глина. У одного вытягивался нос, у второго раздвигались глаза, и вот уже братья. Потом Ярослав Дмитриевич Обуховский восставал из мертвых и садился за стол рядом с Вериней и Пативной. Но та, в свою очередь, не желала подобного соседства и обзаводилась родинкой на носу, выпрямляла веселые кудри и превращалась в Просковью Ильинишну. Леокадия Севастьянна утверждала, что «Жемчужинка принадлежит именно ей» и требовала отдать. Хуже всех вел себя и Пати Львович. Он желал заказать сразу несколько надгробий для своего, по его мнению, обреченного семейства, а также настоятельно рекомендовал озаботиться крестами для самого воятеля и его опекунши. Флоренций проснулся ранее намеченного часа, ополоснул из кувшина лицо и сразу же подсел к водоконнику, выложив на свет найденное во время неблагопристойной экспедиции то самое, что надежно хранила старая этажерка. Следовало признать за Захарием Митрофановичем редкий ум в изобретении тайника. Ценное надлежит прятать не подальше и за семью коваными замками, а закапывать в дрянь, чтобы всякий побрезговал соваться. Замки-то от добрых людей, злые и так войдут. Добыча представляла собой связку бумаг, вернее, три связки. Первая излагала на французском языке пространную историю Тристана и Изольды. Ее переписал некто не лишенный художественных талантов, по всей видимости, монастырский писарь. Причем переписал не так давно и не так, чтобы совсем гладко. Следовательно, не писарь, а ученик. Буквы стояли парадными шеренгами, все украшены завитушками и крентельками, прописные генералами прочие, Киросирами. Это старинный книжный шрифт. Такому Флоренции обучил еще первый учитель рисования, старенький профессор знанятых Аглая Тихоновной. Вторая связка состояла из писем личного характера на польском. Как он мог судить, не зная языка, речь шла о солидном наследстве, а адресатом ожидаемо значился господин Лихоцкий. Что ж, он шляхтич, что ли? А как же бояре лихи и прочее-прочее? Третья, самая маленькая пачка бумаг, мешала русский и французский, и ее он мельком проглядел еще вчера, хоть ничегошенький и не понял. Большую ее часть составляли долговые расписки или любовная дребедень. Привычка начинать с самого трудного не подвела Листратова и на этот раз. Он принялся за Изольду с Тристаном. Без сомнений, в самой истории нет ничего такого сорвиголового, чтобы прятать ее в тайник. Зачем тогда онная предусмотрительность? Ответ очевиден. Меж строк мастилась тайнопись по всей видимости симпатическими чернилами. Ее-то и скрывал господин Лихотский от всякого невмеру пытливого. Про средства, коими достигалась подобное фокусничне, флоренцы знал при много и при наиподробнейше. Самые простые способы. Продавить острием мокрую бумагу, чтобы потом высушить, а сверху начертать абы что. Или писать яблочным, картофельным, лимонным, да хоть каким соком. В таком случае для проявления надо нагреть либо смазать спиртовой растительной настойкой или даже водным раствором особого свойства. Среди прочего можно писать и молоком, а потом нагревать на слабом огне либо проутюжить. Все онные премудрости и премудростями не были, по крайней мере для художников. Воспитанники маэстро Джованни часто шутили подобными лукавостями друг с дружкой, а паче того с легковерными синьоринами. Воятель крепко запер дверь, заправил постель, разложил Тристана и Изольду по всей поверхности кровати и начал сличать страницы между собой. Сначала с фасадной, потом с тыльной стороны. На это непростое дело ушло больше часа, зато потом не осталось сомнений. Итак. Но тут его позвали к завтраку. За столом он отмолчался, занятый едой. Зинаида Евграфовна кипела и даже побулькивала любопытством касательно вчерашнего вояжа в Боголюбово, но ее воспитанник только ел за троих и молчал. У них непременно должен состояться важный разговор, но лучше пока обойтись без Михаила Афанасьеча в роли свидетеля. После трапезы Флоренций поспешил не к себе в комнату и не в мастерскую, а на кухню. Там выпросил у Степаниды приправ, щавеля, петрушки, укропа, соли, соды, яблочного уксуса. Травы он мог бы набрать и в огороде, да засомневался в своей сведущести. С сим гербарием и специями заглянул к поставцу, позаимствовал из него графинчик с водкой. Вернувшись к себе сытым и жадным до открытий, художник заново приступил к Тристану с Изольдой, причем без должного уважения. Для начала он выбрал наполовину... Затканный картинкой лист, где описанного текста помене. Первый опыт нуждался в таком образчике, где больше рисовательного, нежели начертанного буквами. Такое он точно сумеет повторить, с наименьшей опасностью — сделаться разоблаченным. Листратов намотал на иглу лоскут тончайшего батиста, обмакнул в малое количество соляного раствора и попробовал воздействовать в окрестностях разных буквиц. Потом то же самое проделал, содовым, с уксусом, водкой на щеке. Разгадка приспела быстро. с четвертого или пятого или восьмого раза, одним словом после обеда. В качестве симпатических чернил тайный корреспондент Лихотского избрал картофельный сок. вскрылось то посредством размельченной в воде и процеженной петрушки. На бумаге проступили квадратные синеватые буквы, тоже на французском. Недлинное послание заняло аж четыре страницы, поскольку строчки скрадывались между абзацами Тристановой драмы и влезали не более пяти на один лист. Что ж, это значило только одно. Флоренцию придется посвятить всю следующую неделю копированию замечательно слезливой повести. Предстоит расстараться, но Захарий Митрофаныч точно не углядит подмены и страшно удивиться, зачем у него в тайнике этот широко известный сюжет. Тайно написанное им еще не читано, иначе синело бы, торчало бы, портило бы старание неизвестного переписчика француза. Теперь выйдет шутка со злым характером, но Лихоцкий такую и заслужил. Зачем он выдавал рисунок мастера Джованни за чужой? Поделом ему. Симпатические буквы проступили неравномерно и читались с трудом. Флоренций ради удобства переписал весь текст себе в блокнот, в некоторых словах остался неуверенным. Закончив он, перечел все вместе и потускнел, хотя секретное послание и выглядело приинтереснейшим. «Дорогой сударь, согласно вашим наставлениям, приготовляясь загоде, имею честь изложить суть своих изысканий касательно денежной диспозиции А. К вещему же вашему удовлетворению дела с финансами у русских обстоят весьма печально. Казна досчитается многих миллионов, о чем известно от фрейлины Марии Г. А той... От ее батюшки Д.А., назначенного на медне М.Ф. всей империи. Два года тому назад напечатаны бумажные ассигнации почти в полмиллиарда. Курс их неуклонно катится вниз, задуманное вами осуществится столь же легко, как оно удалось с фунтом. Что до образцов подлинных досок и матриц, прошу дать инструкции К. А также снабдить средствами для подкупа. У меня уже имеется на примете важный чин — это В. Прошу позволения начать с ним игру. Со своей же стороны, я озабочусь связями с исполнителями последней части вашего прекрасного плана, однако лучше нанять в купе и иных помощников. Склоняюсь завести полезные знакомства в среде местных художников, кое, безусловно, понадобится для достоверной безошибочности. Преданное вам А.Б. Постскриптум. Не примените выплатить причитающееся вознаграждение подателю всего. Он человек надежный и, без каких-либо сомнений, на нашей стороне. Впрочем, как и все его земляки. Флоренция отложил блокнот и еще раз оглядел бумаги. Более всего напоминающие доклад потайного лазутчика, притом иноземного, дамской принадлежности. Ни слова про маэстро или его мастерскую, ни намека про родинку и обстоятельства знакомства. Но какова афера? Прочитав странные фразы про доски и матрицы, он более не сомневался, что речь шла о бумажных денежных ассигнациях, о чем же еще. Но при чем тут Фрейлина и ее батюшка? Кто вообще он и люди? Кто корреспондент, означенный «дорогим сударем», и чья рука старательно морала лист симпатическими чернилами? В проступивших фразах чувствовался нерядовой размах, без сомнения надлежало что-то делать, но пока мест не ясно, что именно — Между тем, раскушенная загадка не касалась ни маэстро Джованни, ни родинки, ни Обуховского и вообще никого. Тяжело вздохнув, художник отложил триста страдания. Придется много поработать над испорченными страницами, а толку с зайчий хвост. Он пренебрег наследственными письмами на польском и взялся за русские, читанные Давича. Долговые векселя не пробуждали интереса, но все равно старательно пролистались до единого. Впрочем, некоторые подписали господа со знакомыми фамилиями. Его труд не остался без вознаграждения. Кое-где оборотные стороны пестрели строчками. Он принялся за них без надежды наткнуться на что-то действительно секретное, скорее из присущего усердия. Кропить заметками расписки верный ход, когда желаешь, чтобы та сделалась уничтоженной. И тут случилось оно, заставившее сердце забиться громко и тревожно. Русские буквы неправильно, против повелений каллиграфии, наклонились влево, так пишут самоучки или левши. Начало без слащавых и выспренних заверений, без жалоб на скуку. Даже не начало вовсе, а словно продолжение разговора и весьма скандальное продолжение. Я бесконечно скорблю с вами вместе и призываю воздаяние на голову обездолившего. Душа моя горит возмездием, и ваша да возгорится. Вы писали намедни, что намерены поквитаться с ним с порождением самого сатаны из преисподней. Умоляю вас, не думайте о том, не смейте помышлять. Обещайте мне, поклянитесь оставить все помыслы о расправе, потому что он только того одного и ждет. А тогда уж посмеется над вами и над всеми нами своим сатанинским смехом. Впрочем, у меня есть для вас совет, который бы сгодился. Он осиротил ваш Альков». Вы можете поступить таким же образом с его собственным. Подстройте неудачу для его эн. Знаете ли, жить во тьме страданий многократно хуже, нежели вовсе не жить. Что есть смерть? Единый миг боли, а после — бесстрастный покой безо всяких терзаний и укоров. Что есть жизнь без любимого существа, в чьей погибели ты сам и повинен? Это ад, без конца и края, ежечасные, ежеминутные раскаяния, муки. Истязание души, несопоставимые с немощами плоти. Коли казнить выродка сатанинского надо неукоснительно, так казните же его не милосердно, не телесными, а душевными гонениями, кое страшнее многожды. Насим умолкаю. Дальше вам вспомоществует ваш редкий изобретательный ум купно с долгом перед дорогой О. С тем остаюсь вашим наипреданнейшим другом. Флоренций закончил чтение, вытер взмокший лоб и покосился на плотно затворенную дверь. Грудь кипела изнутри, оторвался вовне неистовый гнев, и снаружи, где бесновалась Фира. Без сомнения, речь шла о представившейся супруге Лихоцкого, а злые подстрекательные строки обустроились на оборотной стороне векселя, подписанного именем Милентия Аргамакова. Тогда науськиватель никто иной, как Леокадия Севастьянна, а сатана, выходит, добровольский. Ведь именно он свел в могилу жену Захара Митрофановича, а после и овдовел, и она. Но еще до того, как Аргамакова писала своему родственнику о месте, вливала в уши ядовитый сюжет. И вскоре доктор лишился жены, а сваха — мужа. При любопытная последовательность предосудительного свойства если не сказать откровение. Сходство вдовы господина Аргамакова с семейными портретами бояр-лихих уже открыло родственность между нею и Захарием Митрофановичем. Выходит, она уговаривала того поквитаться. Да, наученная сваха представала отвратительно кровожадной. Впрочем, когда речь заходила о близких и любимых, редко кто оставался верен филантропии. Однако чего же корреспондент не уничтожил сей коварный документ? Неужто от жадности? Да, наверняка от жадности. Вексель-то не маленький. И все равно. Хотя, пожалуй, в деле не обошлось без компрометации. Письмо же будущий козырь в игре. И даже ясно, для какой именно игры предназначен, недаром Желихоцкий так уверен в своем везении с Прасковьей Ильинишной. Еще бы с такой-то просвещенной подмогой, а письмецо сможет сделать ту помощницу сговорчивей. Дабы успокоить разгоряченную голову, Флоренций вышел в вечерний сад. Невнятно кивнув сторожившему крыльцо Михаиле Афанасьевичу, он направился к берегу и почти пробежал ошпаренный борзой туда-обратно всю тропу три раза к ряду. Крестьяне смотрели на него под слеповатыми от усталости и зноя глазами, чесали бороды, бабы плотнее повязывали платки, А он ничего не замечал. Мысли о родинке куда-то запропали вместе с рассуждениями про несчастного Буховского и саму жуть. Надо же закрутиться такой карусели. Искал одно, думал о другом, сподобился вырыть из норы третье. Он вернулся в усадьбу, повинуясь требовательным призывам Степаниды и Желудка. Пробегая мимо мастерской, успел подумать, что третий день не касался эскизов, даже не подливал воды в скудель. Так работе нетрудно захереть, а заказчикам разочароваться. Зинаида Евграфовна с Сёмушкиным уже сидели даже не за кушаниями, а за чаем. На столе покрывался чёрствой корочкой капустный пирог, к нему полагались крутые яйца под соусом и вареный картофель. Флоренций жадно накинулся, умял и даже почистил все три блюда. После этого наступила, если не сытость, то некоторое отпущение от животных позывов. Донцова смотрела на воспитанника вопрошающе. Михаил Афанасьич поднял холмиками бесцветные брови и делал какие-то знаки пальцами то ли воятелю, то ли стоявшей в дверях ключнице. «И что-то есть такой смурной?» — не выдержала Зизи. «Не смурной, тетенька. Со скульптурами у меня не ладится», — сходу соврал он. «Ага. Чай вояешь-то их в опочивальне от того и не ладится?» Взгляд Семушкина становился все беспокойнее. Вы правы, тетенька, что-то не здоровится. Просыпал листратов по комнате вместе с нарочитым кашлем. Можно мне попить вместо чаю теплого молока в постели? Ах, что есть за беда! Всполошилась помещица и тут же начала распоряжаться касательно мнимого больного. Флоренция опять убрался наверх и плотно закрыл двери. Он так и не отчитался перед Зизи ни про визит к Янтареву, ни про вызнанное у капитан-исправника. Тем не менее, нынче не был расположен к беседам, нет. Сегодня и без того чересчур. И все равно через четверть часа раздался стук. Он кинулся в неразобранную постель, простонал. «Тетенька, разрешите завтра потолковать обо всем?» «Простите, Флоренция Аникеич, позвольте ли пожелать вам спокойной ночи?» — тихонько сказал за дверью Михаил Афанасьич. Впрочем, он тут же вошел, не дожидаясь ответа. «Я знаю, что вы не спите. И лучше, как есть, зажечь лампу. Уж сумеречно». Он поставил на стол свечу, с пожаловал к художнику, разжег от нее вторую потолще. «Чем обязан, сударь?» Листратов уже сидел на кровати, свесив ноги, смотрел недружественно. «Я знаю, что имею от вас насторожительное настроение», пожаловался гость и посему сказать хотел немного, только самую малость. Не думайте, что я слеп или какой осел. Ваши сомнения понятны и вполне извинительны, однако вы молоды, как есть сущее дитя, притом счастливое дитя. Ваша же неоткровенная ипостась, Флоренция Никеич, вергает в смятение и необоримое желание оправдаться в чем то перед вами и, разумеется, перед Зинаидой графовной. При том, что я по малости своей либо по скудомыслию грехов никого их за собой не зрю. И тем не менее, мает на мне и мнится в вашем взоре упрек ли какой или просто недоверие причины коего неоткровенны, да, что там, попросту пугающими видятся. Михаил Афанасьевич по обыкновению чистил фразами медленно и неотвратимо, создавая кружение в голове своего собеседника. «Вы не видите ли во мне...» «Вспомешать или кознем каким?» «И лечитесь раскопать неочевидные подробности?» «Что ж, тогда потороплюсь заверить, что ничего подобного за мной не скрыто, и сокрытым быть не может по натуре моей». «Полноте, Михаил Афанасьевич, довольно вам, грызьтесь подозрениями». «Да и кто я таков, чтобы иметь либо не иметь настроений в онном доме?» — отмахнулся Флоренций. Ему страшно не хотелось словоблудить, голова полнилась совсем иным. Как же довольно, когда никак, изволите ли понимать, недовольно и ни в коей мере. По комнате пронесся тяжкий вздох. Что ж, придется все же поветиствовать, иначе Семушкин не уберется до утра. Флоренций начал неспешно, с видимой неохотой. Я не желал всего разговора, сударь. Вам самому стало с чего-то угодно. Извольте, я вас ни в чем не виню, не докапываюсь и не злопыхательствую. Ваше появление в усадьбе по сердцу в графовне значит и мне оно в радость. Любопытство же мое не хранится при мне, оно лишь соседствует от того, я неволен им управлять». Произнося это, Флоренций подумал о Фира и удивился, как складно у него вышло. Действительно, она и не часть ему самому, и при том больше, чем часть. Удивительно. Между тем он ни минуты не сомневался, что все его умоискательства проистекают от нее одной, но о том не следовало распространяться, посему он вернулся к мучимому, неуместным беспокойствам Семушкину. С чего вы казнитесь? Вы не искали общество госпожи Донцовой, будучи семейным, при службе, при водчине. Искать же стали обуянно одиночеством и непрекаянностью. И что с того? Разве не любой поступил бы так же? В том, что Донцовы порвали с Авдотьей Карповной и тем отсекли ее потомство от корней. Вашей вины нет. Теперь пришел час сблизиться, и оно есть хорошо. Ах, как же вы удачно рассудили. С прямотой, — промямлила задаченный Семушкин, проходя к окну через всю комнату. Однако ни в его голосе, ни в лице не читалось воодушевления или намека на близкое окончание беседы. Он замер в каком-то вопросительном склонении головы на бок, Вроде яйцо собиралось ринуться вниз со стола, чтобы разбиться, надлежало его остановить. «Послушайте, любезный господин Михаил Афанасьевич, вы ведь прекрасно осведомлены, что и я сам тоже не знаю кровных сродственников. Ежели удастся мне с ними свидеться, что ж, стану ли я отворачиваться? Или скрипеть? Или лгать? К чему он Воятель смотрел поверх головы своего собеседника в открытое окно. Оттуда потянуло свежестью, и Михаил Афанасьевич тоже повернулся в ту сторону. Его затылок вовсе не мешал Флоренцию лицезреть меркнущий день. В безмолвии речной плеск доносился отчетливей вливался во двор. Странно, что они разобрали роли без предварительной договоренности, вроде листратов тут хозяина Осемушкин гость. Тот ведь и старше и мудрее, и приходится Зинаидии в графовне родней, мужеского пола, причем. Близким по возрасту, Флоренций же всего-навсего воспитанник. Отчего же онная несоразмерность в амплуа? Как же верно, снова верно, вы сказали. Тоненько выдохнул Михаил Афанасьич. Казалось, он пребывал под нешуточным впечатлением от своего собеседника. Признаюсь, вовсе не думал встретить вас такое тонкое понимание, такое как есть чуткость и, более того, родственность души но теперь вижу свою оплошность. Вас ведь воспитали Донцовы, а я их кровь от крови, плоть от плоти. Чего же ждать? Ах, я глупец, и прошу меня простить. Надеюсь, и вам повезет также сойтись с родней, мой дрожайший, если позволите вас так называть, друг Флоренция Аникеич». Художник насторожился. При этих словах его ощутимо кольнуло в грудь что-то ледяное и острое. «Простите?» Он выставил вперед руку, желая избежать раскрывшихся от упору объятий. «Я вовсе не ищу никакого везения. Мне онова с лихвой перепала от воспитавших меня Евграфа Карпыча, Аглаи Тиховны и самоё Зинаида Евграфовны. И родственных нити не чусь связать ни под каким предлогом. Просто хотел сказать, что понимаю и вовсе не обличаю вас в вашим... ваших недомолвках». Он тут же пожалел о собственной несдержанности. Ее причиной сделались слова о кровных родителях, на коих листратов в самых темных глубинах души таил таки обиду. Зря собеседник растребушил эту тему. Лучше бы ей покоиться под охраной Фира. Но как же, вы обиделись, как не кстати. Я ведь хотел как есть совсем другое». Собеседник выглядел раздавленным. «Помилуйте, я вас ничем не корю». Хотя родственность ваша, видится, не в той степени явной и кое-что требовалось бы. На этих словах Семушкин обернулся. На его лице плясал форменный ужас, предверие катастрофы, нечто такое, что заставило воятеля замолчать. Он более не сомневался, что несчастная вдоти не родила, а просто усыновила этого яйцеголова, как и не сомневался, что упоминать о том жестоко и без пользы, а они поняли друг друга и без сказанного вслух. Наступила коварная пауза, сродни той, когда качели, разогнавшись, долетели до верхней точки и замерли на миг. Самый важный миг, когда решается, стремиться ли им дальше и чтобы все вверх тормашками и кубарем, ломая руки-ноги, или ринуться вниз по безопасной стезе, а после и вовсе замедлиться, остановиться. Оконный ставень заскрипел, художник подошел и затворил его. Теперь Михаил Афанасьевич стоял сзади, мелко и часто дышал в спину. Флоренций повернулся к нему не сразу, зато с миролюбивой улыбкой. Слова его тоже звучали, будто хорошенько сдобренные маслицем. «Мы с тетенькой вправду рады новым лицам, не таким просвещенным и добронамеренным, Сирич, не лишенным хозяйственных и всяких прочих талантов. Добро же пожаловать, и не будем поминать онный разговор». Семушкин едва не прослезился. Алистратов утомился этой никчемной беседой и спешил вернуться к своим умоискательствам. А вы знаете, зачем я приходил? Неожиданно спросил Михаил Афанасьич. Я хотел предложить вам свою помощь, если на то как есть, сгожусь. В любом деле, мы ведь обитаем с вами в одном доме, надо спаспешествовать друг другу, и все в этом роде. Он смутился. Снова наклонил голову, будто роняя яйцо. Сегодня, к примеру, вы старательствовали по поводу симпатических чернил. Я приметил, чем вы запасались на кухне. Но не тревожьтесь, Зинаиде Евграфовне о том Он приложил палец к губам и тоненько зашипел. «У меня скопился немалый опыт. Имел честь обзавестись, как есть, в остзейских землях». Флоренций растерялся настолько очевидно, что его гость не сумел сдержать ухмылки. «Да вы не беспокойтесь. Я никому не доложу о ваших занятиях. Просто мнится мне, что сумею помочь. Сами же изволили заметить. В одном доме обитаем, значит, одна семья». «Благодарствую. Но оно есть опыты для рисования, не более того», — Промямлил художник и замкнул лицо прочным кандовым засовом. Теперь уж точно Сёмушкину не оставалось ничего иного, как пожелать спокойной ночи и уйти к себе. А вдобавок к треволнениям ощутил прилив досады от проницательности так называемого «нового члена семьи». Ночь выплыла из-за горизонта, обернувшись богатой звёздной шалью. Катившаяся к середине лета напрочь обезоружила её, ублажила, луна пожелтела и подобрела, не кусала бледным сиянием, а нежно гладила длинными прозрачными пальцами. Сонная комната полнилась птичьими голосами, недосказанностями. Старый сундук надежно охранял из стойника, и Флоренций проспал до позднего утра наикрепчайшим сном без тревог и сует. На четверг следовало перенести все, чему не достало времени в среду, поэтому он снова оставил без внимания свою мастерскую, даже не успел полить водицы подсыхающую скудель. Вместо завтрака он напросился на закрытую аудиенцию к Зизи, они долго шушукались в ее будуаре, но вывалились на лестницу оба воодушевленные и интригующие задорные. Листратов отказался трапезничать в компании опекунши и ее кузена. Вместо этого он выклинчил у Степаниды с дюжину пирожков с бузиной, сложил их в узелок, залпом выпил к рынку молока и велел Ерофею заседлать снежить. Он выбрал в дорогу замшевый берет, хоть тот и не закрывал от солнца лицо, потом опомнился, передумал, сменил убор на поношенную широкополую шляпу, снова остался недоволен, заново нацепил берет и повторно от того отказался. В результате все же победила шляпа, но тогда уж не имело смысла наряжаться в хорошее платье. Дорога до трубежа пролетела в размышлениях кратким мигом, словно он не рысил на кобыле, а оседлал некую сильную сытую птицу. Конечным пунктом маршрута являлась, конечно, земская управа. Флоренций уже раскусил капитан-исправника. Тот только притворялся тайросовым на самом же деле не был ни глупым, ни злым, ни опрометчивым в выводах и поступках. Такой должен проникнуться открытиями и посодействовать всей веренной ему властью. Главное — застать его на месте. Господин Шуляпин тем утром никуда не торопился и сумел растянуть едва не до полудня приятный завтрак в компании благоверной Анны Мартимьянны. Настенька им не мешала, озадачившись некой новой вышивкой. Барышня готовилась к предстоящим выездам, чистила перышки и вообще. Когда Листратов подъехал к служебному крыльцу, Кирилл Потапочка как раз собрался приступить к разбору жалоб. На счастье, приемная конторы не изобиловало кляузниками, и давний знакомец Флоренция Заня смекнул, что дело у того нерядовое. Он провел художника в исправничий кабинет в обход всей прочей публики, чем вызвал молчаливое недовольство зипунов. Фу ты ну ты! Кто же к нам пожаловать изволил?» — обрадовался Кирилл Потапыч, узрев в дверях дорогого гостя. «Заня, чаю нам и каких-нибудь бубликов?» «Господин Листратов, небось, проголодался с дороги?» Такой радушный прием обнадежил. «Меня привело нерядовое обстоятельство», — начал Флоренций, поздоровавшись. Ему предстояло признаться в недозволенном проникновении в дом Лиходского, покаяться и предъявить обличительную записку. На онное требовалось много смелости, а прежде всего — веские причины. По дороге они придумывались, придумывались, Да здесь, в земской управе, и под добрым взглядом домового все предстали несерьезными. Не зная, с чего удачнее начать, он пролепетал невнятно и сумбурно. «Оно не по вашей части. Вернее, по вашей части, но не по нашему уезду. Или по нашему, понеже он и господа ныне обитают под вашим неусыпным надзором». Язык явно не желал повиноваться. Присутствие чем-то веселило ли, настораживало ли? Фира зачем-то раззудела кожу под рубахой, неимоверно захотелось почесаться, но тогда его точно сочтут прокаженным. Воятель выдохнул и начал заново. «Не исключаю, что поступил я неправильно, даже дурно. Одним словом, впрочем, сначала вам надо знать много из предыдущих. Или не надо, напротив. Я лишь хотел сказать...» Видя, что гость никак не может выдавить связанного предложения, капитан исправник пришел ему на помощь. Что с вами, сударь мой? Вы успокоитесь? Не беленитесь? Небось, несчастные картины гибели господина Обуховского все не дают покоя. Да, и они тоже, но не одни он и. Вам надлежит знать, что. И опять надолго замолчал. Зуд усиливался, терпеть стало не в Что же? «Изволили вычислить злодея, кто потворствовал гибели Ярослава Дмитриевича?» Флоренцию и в самом деле следовало успокоиться. Правая рука все же потерла грудь, не почесала, но все же несколько успокоила свербеж. Он решил лучшим начать со старого, тем паче Шуляпин сам к нему толкал. «Пожалуй, что и вычислил. Сложив данности, я посмел умозаключить, что...» Виной всему доктор Добровольский». «Вот как?» «Сначала вы не взлюбили Ипатия Львовича. Теперь доктора? С чего же такая немилость?» «Никакой немилости. Все следует из умозаключений». Доктор нарочно говорил Ярослава Дмитриевича, назначив больным крымчаткой. Он и хвори не наблюдалось. Выгоды же для Добровольского как раз-таки наблюдались. После того, как Обуховский вернул Ипатию Львовичу обещание, богатая невеста Верения Ипатьевна попала прямиком в капкан некого господина Бубенчикова. «Ну и что с того? Ведь Бубенчикова, а не Добровольского?» Кирилл Потапыч рассмеялся его, явно забавляли и сам разговор, и потуги Флоренция решить ребус. «Разумеется, не Добровольского, иначе все представлялось бы слишком явным. Но господин Бубенчиков с удовольствием отдарится за услуги. Думаю, Сави Моисеевичу обещаны немалые деньги. Хитро, вот и но ты. Ничего не скажешь хитро. А что, кабы тот слова Янтаревского не вернул и в костер не прыгнул? Как мог доктор это предвидеть? Предвидеть? Нет, предвидеть не мог, растерялся Флоренций. А что, кабы Ипатий Львович не приветил этого самого господина Бубенчикова? Стал бы жить, как жил, ходить по гостям, Выбирать иного, суженого для дочери? Могло так сложиться?» «Могло. Но могло, но... Вот сами же видите. Неосновательность умозаключений, сударь мой». Капитан-исправник расцвел румяной вишенкой. Его замечательные усы распушились и зазолотились. На лбу выступили крупные жемчужины пота. В эту минуту Изаня, наконец, разобрался с чаем. Принес на деревянном подносе два витых оловянных подстаканника, бублики, голову сахара с щипцами. Потом он снова сбежал, чтобы возвратиться с самоваром. Флоренций тут же схватил свой стакан, бублик принялся грызть, запивая и обжигаясь. Некоторое время в комнате слышались только хруст и хлюпанье. «Благодарствую за угощение», — сказал воятель, расправившись уже со вторым стаканом и вторым бубликом. Кирилл Потапыч с самого начала подозревал, что Листратов прибыл не по делу, а единственный еще повод свидеться с его Настенькой. Небось, мудрая Леокадия успела пошустрить, и теперь в груди молодого человека подгорало нетерпение, кое ему предстояло в скорости перерасти в страсть. Заботливый папенька предполагал сие хорошим знаком, потому решил оставить того на обед. Он встал, извинился, прошел в домашнюю часть, чтобы пошушукаться с Анной Мартемьянной. Вернувшись, капитан-исправник застал своего гостя в той же позе и снова с бубликом в руке. Меж тем Флоренций никак не находил в себе сил признаться во взломе тайника и показывать похищенные письма. Надо как-то по-другому. Тем паче все настойчивее свербело, что старое и новое злодеяние как-то связаны между собой, что все закручено крепче, мудренее новому должно проистекать из старого или прилепиться каким боком, иначе флор калистратов, еловая голова полным-полна опилок. То старое преступление представлялось бесспорным, нынешнее же расплывчатым, то ли имелся злодей, то ли нет. И тут будто перед мысленным взором провели влажный и чистейшей трепицей. Все прояснилось, созрел план, как сделать онное достоверным, и чтобы уже никто не сумел отпереться». Он замкнулся в своих обдумываниях. Шуляпин же счел, что художник обижен и не в добрый час может отказаться от намерений касательно Настенькиной руки. «Послушайте, Флоренций Аникейч», — улыбнулся он, — «окажите честь отобедать с моим семейством, а после мы все еще раз хорошенько обсудим». Художник воспрял от возможности растянуть встречу и хорошенько обдумать новоявленный план. От внутренней прыти глаза засветились азартом, а щеки покрылись румянцем. Он принял приглашение с благодарностью. Капитан-исправник расценил воодушевление гостя по-своему и тоже запыхтел довольством. Они прошли в столовую. Шуляпинские дамы были представлены Листратову по всей чести. Анна Мартемьянна впечатлила приятной полнотой и бело-синим полосатым платьем, явно не для домашних хлопот. Съежившуюся подле матери Анастасию Кирилловну он окрестил одуванчиком из-за наряда. Она показалась совершенно обычной малокровной девицей, голубоглазой, пухлогубой, с остреньким подбородком и несоразмерно высоким лбом. Присущая всем юным барышням милота тронула ее личико, но сразу предупредила, что это ненадолго. Стан ее оказался настолько тонким, что охватывала боязнь, как бы он ни сломался. Сборчатый чепец с фиолетовыми незабудками породил у Флоренции нехорошее воспоминание об обеде в компании Бовы королевича. Он сказал что-то лесное по поводу знакомства и назвал ее обворожительной. Услышав комплимент, Настюша покраснела и неумело присела в Книксоне. А дуванчик не дать-не взять. Разговор за столом завязался сразу и прыгал между блюдами без заминок. Простой резвый зайчик. Исправница тянула за волшебную ниточку, и гость тут же начинал рассказывать про итальянское житье-бытье, про взгляды, привычки, манеры, пренебрежение разностями происхождения и, главное, безмерную любовь к искусствам. Хозяевам оставалось только кивать и закатывать восхищенные очи. Анастасия Кирилловна ела мало, Только вздыхала, едва-едва с мечтательной улыбкой, ее матушка успевала и подкладывать, и поддакивать, и угождать супругу, чтобы он не чувствовал себя заброшенным в присутствии интересного сотрапезника. По окончании обеда, затянувшегося более чем на два часа, Анна Мартемьянна принесла чай и удалилась. Со свойственной ей проницательностью она узрела, что между мужчинами сказано еще не все. Флоренций же за это время многое переосмыслил. Открыл для себя. Он по-прежнему не спешил делиться с капитан-исправником сведениями касательно погибшей жены Добровольского и все сильнее склонялся разыграть придуманную сей момент сцену. Притом и медлить не позволялось, и сломать начавший крепнуть их союз с полицейским головой тоже. Художник подсветил лицо приветливой улыбкой и промолвил. «А знаете, Кирилл Потапыч... Почему бы вам не приехать к нам, скажем, завтра? С удовольствием покажу кое-какие. При любопытности будет случай сравнить некие почерки, и не только их. «Вы сейчас о чем, сударь мой?» — насторожился Шуляпин. «Странная находка хранится у меня, Кирилл Потапыч. Поистине странная и немножко страшная. Должно мне покаяться. Засим и ехал к вам». Да позабыл дома одну наиважнейшую бумагу. Теперь же хочу сразу одним махом двоих, побивахом. К тому же Зинаида Евграфовна попотчевать вас желают, а заодно и с новообретенным кузеном свести на коротке. Так что не побрезгуйте». «Кузеном?» У капитана исправника полезли вверх брови вместе с усами. «Именно что так. Но главное все же моя находка. И вам то будет интересно безо всяких оговорок». Шуляпин снова неверно оценил порывы молодого художника. Он хитренько прищурился и спросил полушепотом. «Может, Зинаида и Евграфовна желают, чтобы мы прибыли всем семейством?» Не ожидавший подобной провокации, Листратов опустил глаза, но соблазн разыграть достойную трагедию оказался столь велик, что он просто кивнул. «Как вам будет угодно?» На то мы сошлись. Кирилл Потапыч обещался быть не позднее полудня. Флоренций пришпорил снежить, потому что ему предстояло еще отрепетировать завтрашнюю пьесу и приготовить нужные декорации. Всю дорогу всадника заботливо сопровождал зной, а с ним и непременная пыль, так что кобыла его превратилась из белопенной в пепельную. По прибытии в усадьбу воятель не стал переодеваться, даже квасу с дороги не испил, Ринулся в сад, где слышался дробный смех Зизи и сумеречным смыканием бровей бессловесно поведал ей о предстоящем разговоре. Та подалась сразу же. По всей вероятности, объяснение волновало и ее саму. Они уединились в мастерской, ибо когда-то же следовало все-таки напоить бедственную скудель, иначе всем старанием швах. Листратов смачивал тряпки, кутавшие Леокадию Севастьянну и зародышевого ангела для Янтарева щедро подливал целыми ведрами в корыто, ругал себя за неродение и, что уж там, заодно хвалил за сметливость. Донцова выслушала все, переспросила. Ее глаза загорелись молодым, совершенно очаровательным задором. Флоренций назвал ее про себя красавицей и троекратно перекрестил. Она проделала то же самое с ним самим и вдобавок поцеловала в лоб. После этого в имении был допущен обычный летний вечер с баней, трапезой и чаевничанием на лужайке, разговорами про картофель, в коем Михаил Афанасич видел источник будущего обогащения и про стихи молодого поэта Константина Батюшкова, бесконечно восхваляемые зизи. С тем и улегся Флоренций в постель, предварительно обустроив на подоконнике свою фира и вдоволь наговорившись с ней о нерядовой завтрашней проделке. Подоспевшая ночь выдалась отвратительной. Зинаида Евграфовна занемогла, голова, ноги, поясница все гудела, предвещая то ли непогоду, то ли что похуже. Она стонала, кругом утыканная подушками, пуховками, валиками и перинками. Духота не тревожила, не увлажняла потом сухую кожу. Глаза потускнели, поминутно подергиваясь короткой дремотой и тут же раскрывались, как от испуга. Степанида чистила туда-сюда с примочками и отварами, тревожилась, хотела расспросить, но барыня лишь отмахивалась, отворачивалась. Михаил Афанасич суетился под дверью, разбуженной Флоренцией, позевывал, сидя на ступеньке, как бы не опирался спиной о перила, растянулся бы прямо на половицах. «Ну как?» — вопрошал Сёмушкин Степаниду. «Не можется». Она поджимала губы. «Довольно, слышите, Флоренция Никеевич». «Надо срочно слать за доктором». «Ого!» Но при этом воятель не пошевелился. «Я немедленно отпишу и распоряжусь отправить бричку. Или надо сначала спросить дозволения у Зинаиды Евграфовны? Как сочтете нужным». Уже занимался рассвет, двор трещал молодыми петухами, вдали поскрипывал колодезный ворот и мычала корова, по всей видимости, освобождаясь от теляти. Михаил Афанасьевич дождался, когда Степанида оставила болезную и легчайшим ветерком проскользнул в комнату. Вышел он оглушенным и тут же ринулся к себе. Бросил по пути. «Срочно за доктором! Она! Зинаида Евграфовна! Как есть умом! А?» «Что такое? Неужто крымская хворь зачала проявляться?» Сквозь дрему пробормотал Флоренций. «Ни разу! ладно с ней, голубушкой, промолвить страшно!» «Представляться собралась. все как есть про духовную, говорит. Дескать, назначила мне содержание, требует стряпчего. Глупость несусветная, как есть. Я немедленно отпишу доктору и велю прибыть незамедлительно». «Доктору или стряпчему?» «Кого же тетенька велела?» «Велела стряпчего. Да я все одно, как есть, пошлю за доктором. Мне все едино. Что, велено, что нет? Я же вижу, что ей потребен лекарь». Но как знаете...» Флоренций широко зевнул, поднялся со ступени, но направился почему-то не капекунши, а вниз. Михаил Афанасич скрылся у себя и через четверть часа вышел, держа в руке непросохшую бумагу. Ни на кого не глядя, он прошествовал вестибюль, затем на двор, в конюшню и через долгих полчаса запряженная бричка уже катила в сторону трубежа, чтобы доставить в полынное саву Моисеича добровольского.